заглянуть под каждый камень. Был первый день летних каникул. Родители уехали. У отца началась подготовка к летней школе, а у мамы на выходной была намечена встреча с клиентами. Она показывала выставленные на продажу дома, а значит, часов до 3:00 её можно было не ждать. На улице, исчерчивая стёкла струями воды и барабаня каплями по крыше, лил дождь. Мальчики начали с гаража. Они искали то, чего здесь быть не должно. Что именно? Им представлялись комканное одеяло, чужие ботинки, рюкзак, возможно, даже большая картонная коробка, припрятанная из-за байдарками. Все те скудные пожитки, которые мог бы перетащить сюда бездомный с центральной улицы. Братья не были уверены, что именно они ищут, но знали, что поймут, как только увидят. Они отодвинули расшатанные доски паленницы в гараже и пощурились, пытаясь разглядеть что-нибудь в её тёмном нутре. Посмотрели за моющей установкой, культиватором с тремянкой и бочкой со старыми безбольными перчатками и мячами маршала. Он играл, когда был помладше. Как ейди сейчас, пока не провалился на отборочных испытаниях в команду. Они заглянули даже за груду из сетки и ракета для бадминтона. купленных отцом для семейного досуга, который в итоге случился лишь дважды. На заднем дворе старого дома на северном побережье. Они двинулись дальше. Забрались в самый недро гардеробный в гостиной и посмотрели за родительскими пальто. Распахнули кухонные шкафы, вытащили мультиварку и овощесушилку, чтобы проверить за ними. В кладовке Энди вскарабкался брату на спину и заглянул в потолочный люк. Но увидел только густую темноту полых внутренностей дома. Они опускались на четвереньки и искали под кроватями. Вытащили стопку полотенец из бельевого шкафа и обшарили одежду, висевшую в гардеробе. Они были готовы к встрече. Маршал сунул в задний карман второй складной нож. Он попытался посильнее заточить его одним из маминых кухонных точильных камней, но безуспешно. Лишь поцарапал боковина лезвия. Тем не менее, проверка на собственном пальце выявила более чем достаточный режущий потенциал ножа. В протыкающей способности острие с сомневаться и вовсе не приходилось. Эдди надел рюкзак, который маршал подарил ему на день рождения. Сверху торчала старая алюминиевая бейсбольная бита. Всякий раз, когда они открывали очередную дверцу шкафа, Или опускались на четвереньки, чтобы заглянуть под кровать, Эдди слегка дрожащими руками выуживал её и выставлял перед собой. Толщиной она была с его предплечье, даже больше. Он такую и в руках-то не держал. Физкультуру он всегда проводил в сторонке, сидя на гимнастическом бревне у турников, держать биту между собой и темнотой кладовок, пока маршал протягивал руку, чтобы включить свет, было неоспоримо приятно. Стоило зажмуриться, сжать рукоять, и бита превратилась бы в большой, богато украшенный рыцарский меч. Но они искали, распахивали дверь за дверью, заглядывали за углы. Разве можно закрыть глаза, когда им моргнуть-то страшно?